Слава Снова за дело. Встреча состоялась в середине августа и принесла свои плоды. Они без промедления забронировали несколько сессий записи на лос-анджелесской студии Record Plant. И хотя записывались в Америке впервые, чувствовали, что атмосфера этого города не только может подтолкнуть их к чему-то новому, но и переориентировать на рынок США в музыкальном отношении. «Перед тем, как приступить к студийной работе над альбомом, мы договорились не отдавать его Electra Records», — рассказывает Брайан. Особенно категорично на этом настаивал Фредди, полагая, что там больше не могут выполнять свою работу. «Вместе с тем каждый из нас понимал, что разрыв действующего контракта обошелся бы нам слишком дорого, а Джон и вовсе считал это пустой тратой денег». «Решить вопрос мы поручили Джиму, и в итоге, чтобы положить отношениям с компанией конец, заплатили миллион долларов». 26 октября группа подписала новое соглашение с Capital Records, договорившись, что первым их релизом на этом лейбле станет альбом The Works, в тот момент находившийся в работе. Брайан подписал с ними отдельный контракт на продвижение и распространение Starfleet и других своих проектов. В основу целого ряда оригинальных идей для нового альбома лег роман «Отель Нью-Хэмпшир», который каждый из них к тому времени уже прочел. Однако по мере продвижения работы все больше приходило понимание того, что для кинокартины такая музыка не годится. В результате было решено записать альбом Queen и саундтрек к фильму по отдельности. Однако сбыться этим планом было не суждено, К большому сожалению, от участия в работе над лентой они в конечном итоге отказались, а все усилия сосредоточили на окончательной доводке альбома. При этом проявили такое рвение и энтузиазм, что выложились по полной, и в итоге его так и назвали «The Works». В него вошел написанный для фильма «Отель Нью-Хэмпшир» трек «Keep passing the open windows» «Проходи мимо открытых окон». В книге эта фраза повсеместно использовалась в качестве слов ободрения в скверные времена. Весной того же года Джим Бич и Джерри Стикелс слетали в Бразилию и провели переговоры об организации еще одного тура по этой стране, хорошенько подпитав слухи о том, что группа окончательно спятила. Всего запланировали шесть концертов на пяти площадках, сплошь стадионы, совокупная аудитория которых должна была составить порядка семисот тысяч человек. Одно из выступлений наметили провести на крупнейшем в мире стадионе Маракана, вмещавшем 206 тысяч зрителей, том самом, где им так и не удалось выступить во время предыдущего тура по Южной Америке. Но на пути к реализации этого смелого начинания тут же встали проблемы с промоутерами, финансированием и необходимым оборудованием. Настолько серьезные, что их не смогла решить даже эффективная и отлично налаженная машина Queen. В конечном итоге осенью тур пришлось отменить. Тем временем в середине сентября в Северной Америке состоялся релиз альбома The Game на компакт-дисках, совершенно новым на тот момент формате. 24 октября 1983 года вышел первый сольный сингл Брайана — трек Starfleet. Поскольку он записывал его с приятелями на том самом лос-анджелесском джемсейшене, диск получил название «Брайан May and Friends". Особого успеха он, впрочем, не принес, заняв в британских чартах лишь 65-ю позицию. 31 октября на британских островах вышел мини-альбом Starfleet Project. в которой помимо уже упомянутого сольного сингла вошли и две другие записанные на той же музыкальной тусовке композиции: его собственная песня Let Me Out и композиция Blues Breaker, посвященная кумиру Брайана Эрику Клэптону. Британская музыкальная периодика в большинстве своем мини альбом в лучшем случае проигнорировала, в худшем обрушилась на него с критикой. Однако обозреватель журнала Kerrang! посвященного хэви-металу, по всей видимости, выразил мнение многих фанатов Куин. брейкер вышел на второй стороне, но именно там и обнаруживается настоящая изюминка. Это нечто совершенно эпическое. Каждый участник записи уходит с головой в коллективный музыкальный вокабуляр, внося свой вклад в создание масштабного остроумного отзвука, которому суждено стать обязательным пунктом программы для всех поклонников блюза. Результат мог быть просто ужасным, но вместо этого стал приятной интерлюдией как для Брайана Мэя, так и для всех, кто присоединился к проекту. Остается лишь надеяться, что после случившегося остальные члены «Куинн» не откажутся принять Брайана назад. В чарте британского хэви-метала альбом выбился в лидеры и вскоре стал коллекционной редкостью для гитаристов всего мира. На следующий день Capital выпустила его в США. Это был их новый релиз, имеющий отношение к Queen. Работа над новым альбомом шла настолько успешно, что музыканты решили взять небольшой перерыв, вернуться в Великобританию и немного побыть с семьями. Джон воспользовался этой возможностью, чтобы потусоваться еще денек с Джоном Маккенроем и Витасом Герулайтисом. Благо, теннисисты как раз приехали на очередной турнир в Лондон. Всем сразу стало ясно, что музыкант из Макенроя никакой. Вполне возможно, что теннисом он решил заняться в тот самый день, когда впервые воспользовался ракеткой, изображая из нее гитару. Но это не помешало никому получить от джемсейшена подлинное удовольствие, хотя запись на этот раз не производилась. 20 ноября London's Capital Radio пригласила Брайана поучаствовать в проекте под названием Rock School — школа рока. в рамках которого ведущие музыканты должны были демонстрировать перед аудиторией технику и приемы игры, равно как и используемые ими инструменты. Брайан вышел на сцену театра герцога Йоркского с двумя гитаристами, которых Капитал определила ему в ученики, показал им и зрителям в зале искусную игру с помощью шестипенсовика, рассказал, почему группа до сих пор пользовалась усилителями AC-30, на тот момент уже значительно устаревшими, И объяснил, как извлекал из своего инструмента удивительное, не похожее ни на что другое звучание. После чего исполнил "Love of My Life". Передача шла в прямом эфире. Урок получился содержательный и интересный. По решению участников группы первым синглом из нового альбома стал трек под названием "Radio Gaga". Radio Gaga. На его написание Роджера вдохновил маленький сын Феликс. Услышав в эфире чем-то не понравившийся ему фрагмент, он назвал его «Радио Кака», подразумевая под этим то, что плещется в унитазе. Отцу пришлось это выражение немного изменить, не без оснований полагая, что «Радио Кака» станции в эфир могут и не выпустить. Желая снять на эту песню эпический клип, участники группы обратились к режиссеру Дэвиду Малиту. Обсудили ряд сцен из фильма «Метрополис», одну из песен для которого сочинил Фредди, и купили на них у правительства Германии права. Вторая идея выглядела куда более амбициозной. Для ее реализации требовалось порядка 500 человек. Режиссер связался с фан-клубом и попросил прислать требуемое число поклонников. Использовать их было проще и дешевле, чем нанимать статистов, да и мы самим это тоже нравилось. С другой стороны, набрать их надо было всего за 4 дня. Но, поскольку фанаты Куин слыли публикой верной, 23 ноября в половине 11 утра на киностудию Шепертон явились 500 человек, оделись в белые комбинезоны, на которые потом распылили серебряную краску. Они выстроились аккуратными ровными рядами и стали ждать дальнейших распоряжений и прибытия музыкантов. В итоге им пришлось простоять с опущенными головами целый день, за исключением небольшого перерыва на обед. Во время припева надо было хлопать в ладоши в унисон с участниками группы, стоявшими перед ними на возвышении. Зрители оказались на высоте, и идеи ухватили моментально, но сами Куин никак не могли сделать то, что требовалось. Съемки закончили только к полуночи. Когда ролик в конце концов смонтировали и закончили, он стал одним из самых амбициозных и дорогих в истории группы, Помимо прочего, в него вошли фрагменты других клипов, из которых составили книжку с живыми картинками, а расходы на его производство превысили 110 тысяч фунтов стерлингов. 13 декабря у Джона и Вероники Дикон родился четвертый ребенок, мальчик по имени Джошуа, что стало последним значимым событием уходящего года для Куин на редкость спокойного. В январе 1984 -го года Фредди улетел в Мюнхен для дальнейшей работы над сольным проектом. По традиции поселился в Арабелла Хаус и вместе с Маком на студии Мюзик взялся за дело. Его собственные идеи уже давно требовали своего творческого выражения, но реализовать их вместе с Куин он попросту не мог. А так как считал себя неисправимым романтиком, то в рамках сольного альбома в основном работал над балладами и песнями о любви. 23 января 1984 года EMI выпустила сингл «Радио Гага», записав на стороне B альбомный трек «I Go Crazy». Он первый в истории группы получил собственный каталожный номер «Queen One» и был выпущен в относительно новом формате кассетного сингла. Это сразу позволило ему войти в британские чарты, прочно заняв четвертое место. Компания по его раскрутке включала в себя звонки фанатов в эфир радиостанции с просьбой поставить песню, плюс к этому звукозаписывающая компания разместила рекламу на лондонских автобусах. Музыкальная пресса отнеслась к синглу безразлично. и вполне предсказуемо выразил презрение. «Он демонстрирует полное отсутствие смысла, связанности и характера. Высокопарная чушь, напрочь испортившая мне всю вторую половину дня». Не расщедрился на комплименты и Рекорд Миррор. После долгого отсутствия Куин опять заявили о себе, и теперь нам придется несколько недель слушать по радио только Radio Гага да Радио Гугу. 23 февраля группа улетела в Италию выступить на ежегодном песенном фестивале в Сан-Ремо. Гастролируя по Европе, в этой стране Куин не дали ни одного концерта, поэтому их приезд немало взбудоражил местную публику. Фестиваль представлял собой некое подобие расширенной версии «Top of the Pops». В нем принимали участие многие музыкальные коллективы, каждый из которых исполнял одну-единственную песню. Сыграв перед аудиторией из двух тысяч орущих от восторга зрителей Radio Гага», «Куинн» стали любимцами вечера. А через четыре дня песню Radio Гага» в качестве своего первого сингла Queen выпустила «Capital Records». По сравнению с целым рядом предыдущих релизов он оказался несколько успешнее и 13 недель продержался в чартах, поднимаясь до 16 места. При обсуждении планов рекламного тура нового альбома, намеченного на 1984 год, постоянно всплывали идеи о новых концертных площадках, и в какой-то момент музыканты выразили желание сыграть в Ватикане. В Канцелярию Понтифика обратились за соответствующим разрешением. Но, хотя категоричного отказа поначалу не получили, о себе тут же заявили проблемы чисто физического свойства. Во-первых, в городе не разрешалось движение механических транспортных средств, поэтому технарям пришлось бы выгружать всю аппаратуру из грузовиков у ватиканских стен, а далее тащить на себе. Во-вторых, имелись серьезные вопросы к снабжению электроэнергией. Вскоре все пришли к выводу, что идея с самого начала была так себе — и когда папа заявку отклонил, вздохнули с явным облегчением. 24 февраля Capital выпустила альбом The Works в США. «Хотя сотрудничество с новой компанией поначалу внушало оптимизм, The Works по всей стране стал даже провальнее, чем Hot Space», рассказывает Брайан. «Вместе с тем ситуация с Электро настолько угнетала Фредди, что в свое время мы даже опасались, как бы он вообще не отказался записывать этот альбом». 27 февраля EMI выпустила «The Works» в Великобритании. Для Куин он стал 13-м по счету, но своего рокового действия на него это число не оказало. В британских чартах альбом эффектно занял второе место. Обложку для него выполнил легендарный голливудский фотограф Джордж Харрелл, в свое время снявший всех знаменитостей, включая Мэрилин Монро. Он ретушировал фотографии вручную, доводя до совершенства. Реакция музыкальных изданий удивила всех, особенно участников коллектива. «Уютной, пусть и непростой композиции Radio Gaga противостоит более обжигающая Тири Тапп с ее лихорадочной гитарной партией», писал Record Mirror, «и еще одна жемчужина в короне». «Я могу заверить вас только в одном. В Мещинз вы обнаружите ложный социальный посыл, В «Is this the world we created» — изящную балладу Фреда, а в «Великолепной «Hummer to fall» — даже кусочек старого доброго металла в исполнении Брайана рассыпался в комплиментах «Саундс». В Великобритании песня Radio Gaga выше второй позиции так и не поднялась, но в 19 других странах вышла в лидеры. Когда у Брайана появилось немного свободного времени, он согласился помочь своему хорошему другу Крису Томпсону, вокалисту Мэнфред Мэн, в работе над его сольным альбомом и поучаствовал в записи отличного трека под названием «Shifting the Wind». Впоследствии тот вышел в виде сингла, а все доходы от его продажи поступили в благотворительный фонд спасения детей. Запланировав выпустить после «Гага» новый сингл «I want to break free», группа снова обратилась к режиссёру Дэвиду Маллетту, чтобы соорудить на него клип. Первый съемочный день состоялся 22 марта на новой студии Лаймхаус в недавно реконструированном лондонском районе Докленд. Буквально накануне опять задействовали фан-клуб, который в срочном порядке поставил 400 статистов, на этот раз одетых в чёрные комбинезоны и шахтёрские каски. Снимали на огромном складе рядом с основной студией, и хотя там стоял собачий холод, массовка сыграла отведенную роль хорошо, окружила участников группы и по сигналу стала всей толпой сначала спускаться по ступеням, а потом подниматься обратно наверх. На следующий день музыканты отправились на студию поменьше, в Баттерсе, снять основную часть клипа, для чего им предстояло переодеться в женщин. Идею подкинула возлюбленная Роджера Доминик, предложив сделать пародию на долгоиграющую британскую мыльную оперу Улицы коронации». Каждому из музыкантов предстояло изобразить определенного персонажа. Когда появился Фредди, все буквально покатились со смеху. Он вырядился в черные ажурные чулки, облегающий розовый джемпер и невероятно короткую кожаную мини-юбку плюс черный парик и макияж. При этом у него были усы. Из гримерки он вышел на шестидюймовых каблуках, но тут же понял, что не может спуститься в них по ступеням, и поменял на двухдюймовые. Роджер загримировался под юную школьницу и даже побрил ноги, о чем свидетельствовала куча порезов. Джон с помощью макияжа превратился в старушку под 80. Последним явился Брайан, в ночной рубашке, с кремом на лице, бигуди на голове и в пушистых, отделанных кроличьим мехом тапочках. Чтобы довести ролик до ума, надо было снять еще несколько сцен, однако Роджер и Джон в них не участвовали, поэтому 24 марта они отправились в короткий, но энергичный тур по Австралии и Дальнему Востоку для раскрутки нового альбома. Стартовал он 25 марта в Японии, где им порой приходилось давать по 5-6 интервью в день. 30 марта они улетели из Токио в Сеул. В Южной Корее, где Куин никогда не бывали, им оказали самый теплый и восторженный прием. Они приняли участие в телепередаче в прямом эфире, но так как их окружила целая толпа журналистов, из которых только один едва говорил по-английски, ничего хорошего из этого, разумеется, не вышло. Их забрасывали вопросами и подносили микрофон в ожидании ответов. В виде реакции на каждое их слово раздавался один и тот же странный звук, чем-то похожий на блеяние овцы, который, как потом оказалось, представлял собой не что иное, как корейское слово «да». 2 апреля они прибыли в австралийский Сидней, чтобы дать ряд интервью в печати и на телевидении. А 5 улетели в Мельбурн. Когда у них в Австралии выдался свободный день, Джон решил отоспаться и повалять дурака, а Роджер с его личным помощником Кристаллом зафрахтовали гидросамолёт и отправились в небольшой эксклюзивный ресторанчик, добраться до которого нельзя было никаким другим транспортом. В целом, за каких-то 16 дней Джон с Роджером дали 112 интервью, и по окончании турне настолько выдохлись, что сразу отправились отдыхать в Испанию. 5 апреля, когда они еще были в отъезде, Фредди приехал на киностудию закончить съемки клипа на песню «Брейк Фри». Планируя воссоздать на сцене прославленный Нижинским балет после «Послеполуденный отдых фавна» Клода де Бюсси, он перед тем, как сниматься на студии «Лаймхаус», провел несколько репетиций с кордебалетом, но перво, наперво, сбрил усы, к немалому восторгу подавляющего большинства его фанатов. Для съемок балетной сцены понадобился целый день, хотя в ролике она длится всего 45 секунд. Когда работа была завершена, «Break Free» стал самым потрясающим и дорогим роликом «Куин», по затратам на производство переплюнув даже рейдио Гага». Однако критики тут же бросились выискивать в нем недостатки. Хотя авторы стремились лишь вложить в клип побольше юмора, пресса не только обозвала их трансвеститами и вульгарными гомосексуалистами, но и обвинила в развращении юных фанатов. Но самой группе и их поклонникам ролик явно понравился. «Сняв в прошлом несколько действительно основательных, даже эпических клипов, мы просто решили немного повеселиться, показав зрителю, что не воспринимаем себя слишком серьез и вполне способны над собой посмеяться», — рассказывает Роджер. «Думаю, у нас это получилось». 24-й сингл группы «I Want to Break Free» с треком «Machines Back to Humans» на стороне B вышел 2 апреля. И май при этом пошла на весьма экстравагантный ход, выпустив его сразу в шести вариантах — четырех дюймовых дисках с фотографиями одного из участников группы на обложке каждого из них и двух 12-дюймовых, на которых фигурировали уже групповые снимки. Верные поклонники покупали все шесть. Record Mirror обозвала его раздутой жирной пустышкой, но фанатам он понравился. В британских чартах поднялся на третье место, добился выдающегося успеха во всех странах Европы, нередко выходя в лидеры, а на относительно новом рынке Южной Америки и вовсе превратился в гимн свободы. В США на стороне Би вышла инструментальная версия Machines, что превратила сингл в коллекционный раритет. В конце апреля 1984 года журнал Vogue, готовивший номер с участием ряда других знаменитостей, попросил Фредди сняться для статьи об алмазах, представив бриллиантовые запонки. Он согласился, посчитал фотосессию делом для себя совершенно новым, к тому же бриллианты он любил. Съемка состоялась в Мюнхене, а фотографии вышли в июньском номере журнала за 1984 год. Бриллиантовые запонки оценивались в несколько тысяч фунтов стерлингов, но из-за крохотных размеров разглядеть драгоценность, которую он демонстрировал, было непросто. После фотосессии для ВОГ Фредди остался в Мюнхене, чтобы продолжить работу над сольным проектом, который отнимал у него гораздо больше времени, чем предполагалось. Присущая ему склонность к перфекционизму проблему только усугубляла, он был полон решимости довести его до совершенства. Между тем, в конце апреля Брайан приехал на лондонскую студию «Баттери», где Билли Сквайер как раз работал над будущим альбомом «Signs of Life» и сыграл гитарную партию на треке «Another 1984». Роджер тем временем уехал в Монтрео доводить до ума свой второй сольный альбом. До этого он уже собрал для него достаточно материала и переписал несколько песен, поэтому теперь процесс близился к завершению. В Швейцарии проводился фестиваль поп-музыки «Золотая роза», пригласили туда и Куин. К участию в этом мероприятии привлекались многие именитые группы, однако ни одна из них не играла вживую. Чтобы облегчить всем участникам процесса задачу, их просили лишь изображать выступление под фонограмму. В итоге, перед выходом на сцену следующей группы, организаторам достаточно было сменить лишь ударную установку до усилителей. Фестиваль состоялся 12 мая, его снимали, чтобы выпустить в эфир по всей Европе. Куин исполнили четыре номера — Radio Gaga, Teary Top, It's a Hard Life и I Want to Break Free. И хотя под фонограмму они выступать не любили, им пришлось признать, что такой подход и правда значительно упрощает жизнь. После фестиваля Фредди вернулся в Мюнхен работать над альбомом. К этому времени у него в городе появилось много друзей, сам он стал завсегдатаем ночного клуба «Хендерсон», любимой тусовки богатых и знаменитых, и в конце мая, устроив с приятелями славную попойку, затянувшуюся до раннего утра, неудачно упал, серьезно растянув связки на ноге. В итоге ему на три недели наложили гипс от кончиков пальцев до бедра, и все это время обслуживать себя самостоятельно он практически не мог. 14 мая EMI решила перевыпустить The Works на компакт-дисках. А 4 июня в Великобритании состоялся релиз четвёртого сингла Роджера, трека под названием «Man on Fire» из его будущего альбома. Решив впервые снять в качестве сольного исполнителя клип, он обратился к режиссеру Тиму Поупу. К несчастью, в него включили кадры горящего дома, в котором жила маленькая девочка. Поскольку не было показано, что она спаслась из горящего здания, MTV клип запретила. В довершении всего, в британских чартах, сингл ни разу не поднялся выше 66-го места. Музыкальная пресса его в основном проигнорировала, и только некоторые журналисты удостоили своими комментариями. Но даже те, кто обратил на него внимание, отзывались нелестно. «Жуткая песня», — высказался Number Уан». Такое ощущение, что Митлоуфа со Спрингстином засунули в блендер и на выходе получили эту кошмарную смесь. Мерзость какая-то. «Саунс» был настроен примерно так же. Песню он писать умеет, но петь их, как Фредди, все же не может. Именно поэтому хиты получаются у Квинн. 25 июня в Великобритании наконец вышел сольный альбом Роджера «Strange Frontier». Он включил в него и несколько композиций других исполнителей, в том числе «Racing in the Streets» Брюса Спрингстина и «Masters of War» Боба Дилана. Альбом отличался ярко выраженной направленностью против ядерной войны, а стихи Роджера отражали его твердые взгляды. Однако в чартах альбом ни разу не поднялся выше 30-го места. Саунс охарактеризовал его как творение талантливого парня, которому больше никогда не надо заниматься чем-то подобным. Пустышка. Немного погодя, альбом также вышел в Японии и в США. Куин то и дело номинировали на всевозможные премии, но в течение долгого времени их не присуждали. Первое награждение прошло 28 июня. На состоявшемся в тот вечер торжественном ужине благотворительный фонд Нордаффа и Робинса Music Therapy, музыкальная терапия, помогавший инвалидам и страдающим от смертельных заболеваний, вручил группе приз за выдающийся вклад в британскую музыку. 30 июля Роджер выпустил еще один сингл, титульную композицию альбома Strange Frontier. «Самым неожиданным образом брызжет жизнью и дает Роджеру шанс заявить о себе как о крупном рок-вокалисте», прокомментировал это событие «Саундс». Опять решив снять клип, Роджер вылетел в Лос-Анджелес и вместе с режиссером Джорджем Блумом взялся за дело. Немного подумав, они решили положить в его основу культовую картину Джеймса Дина «Бунтарь без причины», вышедшую на экраны в 1955 году. и со съемочной группой в полном составе отправились в Малибу, где происходило ее действие. В клипе Роджер воспроизвел знаменитое испытание на скалах, во время которого гибнет один из его соперников. За несколько месяцев до этого нью-йоркская компания Guild Guitars решила снять с Red Special Брайана копию и запустить ее в продажу. Сам он во всех этапах проекта принимал самое деятельное участие и постоянно ездил на фабрику посмотреть, как идут дела, и убедиться, что никто нигде не ошибся. Он не собирался называть своим именем продукт даже с малейшим изъяном. Звукосниматели для новой модели, названные его именем, производились компанией Димарцио. Их выпускали отдельно от модели Guild, чтобы гитаристы при желании могли модифицировать и улучшать свои собственные инструменты. Массовое производство копии «Гилд» под брендом BHML началось в конце июня 1984 года в Чикаго. Окончательный вариант инструмента Брайану очень понравился, а когда его запустили в серию, один из первых экземпляров «Гилд» подарила ему. Брайан постоянно использовал эту гитару и на сцене, и в студии, однако вскоре его отношения с компанией приказали долго жить. Поскольку цена инструмента составляла 1200 фунтов стерлингов и для любой электрогитары была поистине заоблачной, продавался он вяло. В итоге производители решили внести в него ряд изменений якобы с целью улучшения, но на деле для снижения цены до приемлемого уровня. Брайан, услышав об этом, категорически воспротивился. А когда Гилд проявила настойчивость, отказался от дальнейшей поддержки проекта и разорвал соглашение, после чего производство BHML пришлось остановить.